будда отрицая существование личного бога утверждая возможность освобождения лишь совершенно личными усилиями и упорным трудом над самим собою одним этим уже отрицал всякое внешнее поклонение с самого начала он порицал все ритуалы и другие внешние действия которые только способствуют усилению духовной слепоты и цеплянию за безжизненные Формы. В его учении нигде нет и намека на личное поклонение. Он говорил, «Учение спасает не потому, что Будда его дает, но потому, что оно есть освобождение. Ученик, следующий за мною, держась за конец моей одежды, далек от меня, и я от него. Почему? Потому что этот ученик не видит меня. Другой живет за сотни верст от меня и, тем не менее, близок мне». И я ему. Почему? Потому что этот ученик понимает учение. Понимая учение, он понимает меня. Если вы поняли и узрели истину, как она есть, скажете ли вы, мы обязаны уважением нашему учителю, и из уважения к нему, как говорил учитель, так говорим и мы. Нет, благословенный, то, что вы утверждаете – не если это то, что вы узрели и осознали сами. Да, благословенный. Предвидя будущее, Будда говорил, учение подобно пламени факела, зажигающему бесчисленные огни. Огни эти могут способствовать варке пищи или рассеивать тьму, но пламя первого факела останется неизменно сияющим. Будучи врагом всякого ритуала, Будда отрицал очистительную мощь обливаний. Человек не будет нравственно чист от того, что он долго очищался в воде. Чистый человек — брамин, тот, в ком обитает истина и добродетель. Гайя — такой же бассейн воды, как все остальные бассейны. «Все ваши правила, — говорил Будда изувером, — низки и смешны». Иной из вас ходит ногой, прикрывая себя только руками. Иной не станет пить из кувшина или есть с блюда, не сядет за столом между двумя собеседниками, между двумя ножами или двумя блюдами. Иной не сядет за общий стол и не примет подаяние в том доме, где есть беременная женщина, где заметит много мух или встретит собаку. Иной питается одними овощами, отваром риса, коровьим или оленьем пометом, древесными корнями, ветвями, листьями, лесными плодами или зернами. Иной носит платье, накинув его только на плечи, или прикрывает себя мхом, древесную корою, растениями или оленьей кожей, распускает свои волосы или надевает на них волосиную повязку из конского волоса. Иной носит одежду печали, Постоянно держит руки вверх, не садится на скамьи и циновки, или постоянно сидит в положении животных, иной лежит на колючих растениях или на коровьем помете. Не стану перечислять других подобных средств, которыми вы мучаете и изнуряете себя. Чего ожидаете вы, добровольные труженьки, за свои тяжкие труды? Ожидаете подаяния? И почитание от мирян, и когда достигаете этой цели крепко пристращаетесь к удобствам временной жизни, не хотите расстаться с ними, да и не знаете и средств к тому. Едва вы завидите издали посетителей, как тотчас садитесь и показываете вид, будто вас застали в глубоком размышлении, но расставшись с ними, снова делаете что хотите, прогуливаетесь или покоитесь на свободе. Когда вам подносят грубую пищу, вы, даже и не отведывая, отдаете ее, а всякое вкусное не оставляете у себя. придаваясь порокам и страстям, вы, однако же, надеваете личину скромности. Нет, ни не такого истинное подвижничество. Труженичество только тогда полезно, когда под ним не кроются свои корыстные намерения. Аскетизм не имеет никакой ценности для освобождения от уз земли, гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом и кореньями, одевающегося корою и листьями. Когда человек ослаблен голодом и жаждой, когда он слишком утомлен, чтобы владеть своими чувствами и представлениями, может ли он достичь цели, которая владевается лишь ясным разумом расширенного сознания?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 Дисциплинированный человек свободен, будучи свободен, он радостен, он покоен и счастлив. Именно Будда стремился к тому, чтобы жизнь общины была радостна. Когда он формулировал наставление своему сыну, то наряду с любовью, состраданием и терпением он наказывал ему хранить радость. В буддизме человек способен к добродетели, лишь если он ее осознал. Нельзя отчаиваться в человеке, творящем зло, если он не знает, что делает. Он видит ошибочно, но, по крайней мере, он видит. Получив некоторые знания, он может отказаться от своих прежних поступков. Но что можно ожидать от человека, пораженного слепотою разума? Из двух людей, совершающих ту же ошибку, наиболее плох тот, кто не осознал ее. Из двух невиновных лучше тот, кто сознает, что он невиновен, ибо нельзя ожидать от человека, не сознающего себя виновным, чтобы он выявил энергию для прекращения своего заблуждения. Чтобы вылечить себя, нужно знать свою болезнь, но знание ее не дает здоровье. Необходимое условие для этого – выявление нашей воли. Учитель рассматривал все существующие проявления как короляты утонченнейших энергий. Особенно ценил он проявление энергии и самодеятельности в своих учениках. Он никогда не учил подавлять страсти как таковые, но лишь видоизменять и возвышать их качества, ибо в основе каждой страсти заложена искра энергии, без которой невозможно никакое продвижение.